Мне очень жаль, повторил француз. Ну, что тут ещё скажешь? По щекам Дейны покатились слёзы. Почему его убили? Он никому ничего плохого не сделал. Да что здесь происходит? Людей убивают как баранов, и всем всё равно. Всем наплевать. Дейна: "Но что мы можем сделать?" начал Бен. "Можем!" яростно вскрикнула Дейна.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 Они промчались через город и уже через четверть часа очутились на лесной дороге. Долго ещё, спросила Дейна. Да нет, всего в этот момент лендровер налетел на фугасный заряд. Глава 11. Битва между соперниками разгоралась не на жизнь, а на смерть, и предвыборная гонка становилась всё напряжённее и жёстче. Нужно во что бы то ни стало победить Вага её, твердил Питер Тейгер. Это 21 голос членов коллегии выборщиков. А от Алабамы у нас 9, а от Флориды 25. Он торжествующе предъявил схему. Иллинойс 22 голоса, Нью-Йорк 33, Калифорния 44. Но пока ещё чертовски рано предсказать что-то определённое. Все, кроме сенатора, не находили себе места. У меня чутьё, как у собаки, усмехался он. Победа у нас в кармане. Оливер продолжал время от времени звонить в Франкфуртский госпиталь. Мириам Фридленд всё ещё не вышла из комы. Выборы состоялись в первый вторник ноября. Лейсли осталась дома. и весь день не отходила от телевизора. Наконец, в полночь были объявлены окончательные результаты. Оливер Рассел пришел к финишу с огромным отрывом, легко опередив противника, и стал главой великой страны, влиятельным и могущественным лидером и легко уязвимой мишенью. Никто не следил за избирательной кампанией пристальнее, чем... Лесли Стёрт Чемберс. Одновременно она продолжала укреплять и расширять границы своей империи и за последнее время успела приобрести целую сеть газет, телестудий и радиостанций как в Америке, так и в Англии, Австралии и Бразилии. "Когда же вы успокоитесь?" вздыхала её правая рука и верная помощница Дорин Солона. "Скоро", кивала Лесли. "Скоро". Оставался еще один, завершающий этап. И случай представился на званом ужине в Скоттсдейле. «Я точно знаю, что Маргарет Портман разводится», трещала какая-то гостья, пускаясь в довольно неприглядные подробности. Именно Маргарет Портман владела Вашингтон-Трибюн-Энтерпрайзис. Лесли... С скучающим видом выслушала сплетницу. Но уже на следующее утро связалась с чедом Мортоном, одним из своих поверенных. Чет, узнаете, пожалуйста, собирается ли миссис Портмен продавать Вашингтон Трибьон? Уже к вечеру адвокат перезвонил Лесли. В толк не возьму. Когда вы успели всё разузнать, миссис Чемберс? Но, похоже, так оно и есть. Миссис Спортсмен и её муж действительно решили разъехаться без лишнего шума и заняты разделом собственности. Дому в Вашингтон Трибьюн Энтерпрайзис пойдёт с молотка. Я покупаю. Но это многомиллионная сделка. Компания владеет множеством газет, журналов, сетью телевещания и встретимся с Маргарет и решим вечером. Лесли и Чет Мортон вылетели в Вашингтон. По приезде Лесли немедленно позвонила Маргарет Портман, с которой встречалась как-то несколько лет назад. "Я в Вашингтоне", сообщила она. "И знаю, да не даром говорят, что сплетни здесь разлетаются как листья по ветру. Я слышала, что вы, возможно, заинтересованы в продаже Trident Enterprises". Возможно. Не согласитесь ли дать мне возможность посмотреть всё своими глазами? Хотите купить, Лесли? Возможно. Они распрощались, и Маргарет попросила Мэтта Бейкера зайти к ней в кабинет. Слыхали о Лесли Чэмберс? Как же снежная королева. Она сейчас приедет. Пожалуйста, устройте ей обзорную экскурсию. Все в трибюн уже знали о предстоящих переменах. Вы сделаете огромную ошибку, продав ей трибюн, покачал головой Мэт. Что вы имеете в виду? Прежде всего, готов подляться, она ни черта не смыслит в издательском деле. Посмотрите, что эта ведьма сотворила с теми газетами, которые уже успела захватить. превратила в бульварные листки дешёвые таблоиды она уничтожит ребён это он поднял глаза на пороге стояла лесли чемберс невозмутимо прислушиваясь к его пламенной речи первый опомнилась маргорет лесли Как приятно вновь видеть вас. Сколько лет, сколько зим. А это Мэт Бейкер, главный редактор Tribune Enterprises. Они сухо поздоровались. Мэт: "Всё вам покажет". Очень рада. Ну что ж, начнём, пожалуй, пробормотал Мэт. Они вышли в коридор. У нас всем заправляет главный редактор. С низкодитно начал Мэт. Насколько я поняла, это вы, мистер Бейкер. Совершенно верно. Следующим по должности значит мой заместитель, а потом и редакторы отделов: метро, события в стране, события за рубежом, светская хроника, книги, недвижимость, путешествия, кулинария всё сразу не упомнишь. Поразительно. И сколько человек работает Вашингтон Трибюн Энтерпрайзис, мистер Бейкер. Свыше пяти тысяч. Они как раз проходили мимо редакторской. Сюда редактор новостей приносит последние сообщения, определяет снимки, которые пойдут в газеты, и какие заметки на каких страницах печатать. Остальные сотрудники сочиняют заголовки, редактируют репортажи и отправляют готовые макеты в наборный цех. Потрясающе. Желаете пройти в типографию? Конечно, мне хотелось бы осмотреть всё. Мэк что-то буркнул себе под нос. Простите. Я сказал: "Превосходно". Они спустились вниз и направились к следующему корпусу. Типография оказалась очень светлой, высотой в четырёхэтажный дом и размером в пять футбольных полей. «Здесь все было автоматизировано. 30 тележек роботов развозили огромные бумажные рулоны, которые сгружали у станков. Каждый рулон весит почти 2500 фунтов», — пояснил Бейкер. «Если развернуть его, получится лента длиной 8 миль. Бумага проходит через станки со скоростью 21 миль в час». Некоторые из тележек, те, что побольше, могут перевозить до 16 рулонов сразу. В зале стояло 6 станков, по 3 у каждой стены. Лесли и Мэтт молча наблюдали, как газеты собираются, разрезаются, складываются, прессуются в стопки и подвозятся к грузовикам, доставляющим прессу к розничным торговцам. Теперь... Один человек легко выполняет то, что раньше было не под силу 30, пояснил Мэт Бейкер. Век механизации. Лесли пристально посмотрела на него. Век сокращений. Возможно, вы хотели бы узнать некоторые экономические данные, ознакомиться со счётными книгами, сухо осведомился Мэт. В таком случае «Вам следовало бы поговорить с адвокатами или главным бухгалтером». «Вы правы, мистер Бейкер. Меня это крайне интересует. Я знаю, что ваш годовой бюджет — 15 миллионов долларов. Ежедневный тираж — около 900 тысяч, а воскресный — чуть больше миллиона. Объявления занимают 68 колонок». Мэтт уставился на нее. и недоуменно моргнул. «Общий тираж всех ваших газет свыше двух миллионов в будние дни и два с половиной миллиона в воскресенье. Неплохо. Но вы не самая большая газета в мире. Две такие печатаются в Лондоне. Тираж «Сан» — четыре миллиона, а «Дели Миррор» — три». «Простите», — промямлил Мэтт, Я не представлял, что вы, не говоря уже о Японии, где три газеты «О Сахи Симбун», «Майнити Симбун» и «О Миури Симбун», вы слушаете меня? Да, конечно. Простите, что вел себя так покровительственно. Ничего страшного, мистер Бейкер. Давайте лучше вернемся в кабинет миссис Портменн. На следующее утро Лесли Маргарет Портмен из полдюжины адвокатов собрались в конференц-зале «Вашингтон-Трибюн». «Обсудим цену», – предложила Лесли. Переговоры длились несколько часов, а когда закончились, Лесли Стюарт Чемберс стала новой владелицей «Вашингтон-Трибюн-Энтерпрайзис». Покупка концерна обошлась дороже – чем рассчитывала Лесли. Но не это было главным. Совсем другое. Когда все бумаги были подписаны, Лесли пригласила Мэтта Бейкера. «Могу я узнать о ваших планах?» осведомилась она. «Я увольняюсь». «Почему?» – удивилась Лесли. «Ваша репутация слишком хорошо известна. Люди не хотят работать с вами». Насколько мне приходилось слышать, говоря о вас чаще всего употребляют эпитеты безжалостное и жестокое. За эти дни мне предложили столько мест, что голова идёт кругом. Поверьте, есть из чего выбрать. Так что распрощаемся по-хорошему. Сколько вы проработали здесь? 15 лет. И хотите всё это взять? и выбросить на ветер? Я ничего не выбрасываю на ветер. Просто лесли спокойно посмотрела ему в глаза. Выслушайте меня. Я тоже считаю "Трибюн" хорошей газетой, но хочу, чтобы она стала лучше, лучшей в мире, и прошу вас помочь мне. Нет, я не полгода. Останьтесь всего на полгода. И для начала я удвоюю ваше жалование. Мед долго насторожённо изучал стоявшую перед ним женщину. Умна, ничего не скажешь. Красива и молода. И всё же всё же что-то тут не ладно. Иначе отчего у него так тяжело на душе? Кто будет здесь распоряжаться? Главный редактор, конечно. Кто же еще? Улыбнулась Лесли. И Мэтт почему-то поверил ей. Глава двенадцатая. После того взрыва прошло шесть месяцев. Дэнни удалось отделаться сотрясением мозга, треснувшим ребром, сломанным запястьем и огромными синяками. Йовану раздробило ногу, Но в остальном всё было в порядке, если не считать садин и царапин. Мэт Бейкер приказал Дэнни немедленно возвращаться, но случившееся ещё больше укрепило в ней решимость остаться. "Эти люди дошли до крайности", объясняла она Мэтту. "Я не могу их покинуть. Если будете настаивать на своём, я уволюсь". "Это шантаж?" "Вот именно". Так, я и думал, фыркнул Мед. Я не позволю никому меня шантажировать. Ясно? Дэйна промолчала. Как насчёт отпуска? Осведомился Мед. Не нужен мне никакой отпуск, пробормотала девушка. До неё донёсся глубокий вздох. Хорошо, оставайтесь. Но Дэйна, что? Обещайте быть осторожной. Где-то на улице послышалась пулемётная очередь. Даю слово. Днём и ночью в городе не прекращались бои. Дэйна не могла спать. Каждый взрыв означал ещё одно уничтоженное здание, ещё одну бездомную семью, новых убитых и раненых. Рано утром съёмочная бригада Вашингтон-трибун отправилась работать, подождав, пока затихнут раскаты от взрыва очередного снаряда. Бен Олдерсон кивнул Дени. 10 секунд. Готово. По веной знаку Бена она повернулась спиной к руинам и взглянула в камеру. Этот город медленно исчезает с лица земли. Он уже ослеп, потому что электричество отключено, оглох, потому что радио и телестудии не работают, остался без ног, потому что общественный транспорт не функционирует. На экранах возникла детская площадка с ржавыми скелетами качелей и горок. Когда-то давно в другой жизни здесь играли малыши, и воздух звенел их смехом. А рудиная канонада всё приближалась. Неожиданно взвыла сирена воздушной тревоги. Однако никто не всполошился. Люди продолжали спокойно шагать по тротуарам, словно ничего не замечая. Вы слышите сирену? Очередная воздушная тревога. Предупреждение немедленно прятаться и бежать. Но жители Сараева давно поняли, что нет такого места, где бы они были в безопасности, и потеряли способность к самосохранению. Те, кто мог, давно покинули страну, бросив дома и пожитки. Слишком многие из тех, кто остался, уже мертвы. Жестокий выбор остаться нищими или погибнуть. Ходят слухи о близком перемирии, но пока это всего лишь слухи. Придет ли мир на эту землю и когда? Выйдут ли из подвала в дети, чтобы снова играть на этой площадке? Никто не знает точно. Осталась лишь надежда, слабеющая с каждым днем. Репортаж вела Дэйна Эванс из Сараева. Красный огонек на камере погас. Давай поскорее выбираться отсюда, предложил Бен. Новый оператор, Энди Казарес, начал торопливо собирать оборудование. На тротуаре неподвижно застыл мальчик, не сводя взгляда с Дейны. Обычный уличный бродяжка, оборванец в грязных лохмотьях и рваных сандалиях. На чумазом лице яростно блестели корей глаза. Правой руки не было. Привет. Улыбнулись да и непарнишки. Тот не ответил. Девушка пожала плечами и обернулась к Бену. Пойдём. Несколькими минутами спустя они уже входили в Holiday Inn. Отель был битком набит репортёрами всех мастей национальностей и национальностей стран. И пусть они считались соперниками, но обстоятельства и постоянно грозившая опасность сплотили этих людей, всегда готовых прийти на помощь друг другу. И сейчас они делились новостями. В Остании в Черногории налёт на Вукавар. Прямое попадание в больницу в Петрово село. Жан-Поль Юбер получил новое назначение и уехал. Дейне ужасно его не хватало. Как-то утром выйдя из отеля, Дейна увидела в переулке того однорукого мальчишку. Йовен открыл дверцу нового лендровера. Доброе утро, мадам. Доброе утро, Йовен. Расеи набросила Дейна и направилась к мальчику. "Здравствуйте?" Тот не ответил. "Как будет по-славенски доброе утро?" обратилась Дейна к Йовену. "Добрий утро." ответил заводителя мальчик. "Как ты понимаешь по-английски, у тебя есть девушка?" "Может быть." "Как тебя зовут?" "Кималь." «Сколько тебе лет, Кемаль?» Вместо ответа оборванец повернулся и зашагал прочь. «Опасается незнакомых людей?» – вздохнул Йован. «И правильно делает!» – вздохнула Дэйна. «Я тоже». Когда несколько часов спустя машина снова подъехала к отелю, Кемаль уже ждал у дверей. И не успела Дэйна выйти, как мальчишка выпалил. «Двенадцать!» «Что?» – недоуменно переспросила девушка. «А, поняла! Слишком мал для своего возраста». Она взглянула на пустой рука в драной рубашке и хотела спросить, как это случилось, но вовремя воздержалась. «Где ты живешь, Кемаль? Может, мы отвезем тебя?» Мальчик гордо пожал плечами и отошел. «Ну, до да чего ж невоспитанный сопляк?» – пробурчал Йован. Никакого уважения к старшим. Может, он потерял его вместе с рукой? Тихо ответила Дэйна. Вечером в ресторане и отеле репортеры оживленно обсуждали последние новости. О, он! Наконец решила вмешаться. Радовалась Габриэла Орси. Давно пора. А, по-моему, слишком поздно. Никогда не поздно. Попытаться покончить с бойней, возразила Дэйна. На следующее утро телетайп принёс два сообщения. Одно о договоре, заключённом между США и ООН. Другое о полном разрушении здания Сараевской газеты Освобождение. Вашингтонские корреспонденты дадут информацию о договоре, сказала Дэйна Бенну. Давай делать репортаж об Освобождении. Она стояла перед руинами здания, в котором когда-то размещалось Освобождение. Глазок на камере налился красным цветом. Люди умирают здесь каждый день, а дома превращаются в развалины. Но этот погиб как герой. Тут печаталась единственная независимая газета Сараева Освобождение, сотрудники которой не боялись говорить правду. Когда бомба попала в здание, Они перешли в подвал и там продолжали работу. Когда в городе не осталось ни одного газетного киоска, репортеры выходили на улицы и сами становились продавцами. Их газета призывала к свободе. С гибелью освобождения умерла еще одна надежда на свободу. Мэтт Беккер жадно ловил каждое слово, не сводя глаз с экрана. «Черт возьми! Она молодец!» Он повернулся к заместителю. Немедленно дать распоряжение купить Эвенс собственную передвижную спутниковую телестанцию и побыстрее. Да, сэр. В номере Дейны оказался незваный посетитель. Полковник Гордон Дивек небрежно развалился в кресле и даже не подумал встать при виде девушки. Та застыла на пороге. Никто не передавал, что у меня гость. Это не дружеский визит. Пуговичные черные глазки презрительно сощурились. Я видел ваш репортаж об освобождении. И что же? Вам позволили въехать в страну, чтобы передавать последние новости, а не выносить собственные суждения. Я ничего не... Не сметь перебивать меня. Боюсь, ваши понятия о свободе не совпадают с нашими. Ясно? Нет. Нет. По-моему, в таком случае, позвольте объяснить подробнее, ми Севенс. Вы только гостья в моей стране, и, возможно, шпионите для своего правительства. Я не вам уже было сказано: молчите и слушайте. Я предостерегал вас в аэропорту. Мы тут не в игрушки играем, идёт война, и всякого лихочённого в шпионаже будут судить по законам военного времени. От этого тихого голоса мороз шёл по коже. Полковник поднялся. Это последнее предупреждение. Дайно вставила в спину девяка. Он её не запугает ни за что. Пусть говорит, что хочет. Она смертельно боялась. Вскоре от Мэтта Бейкера прибыла посылка. Огромный ящик с шоколадом, конфетами, овсяными хлопьями с орехами и курагой, консервами и другими продуктами. Дэйна с трудом дотащила коробку до вестибюля, где щедро поделилась с собратьями по профессии. Восторгом не было предела. «Вот это босс!» – позавидовал Сатоми Асака. «Как бы и мне устроиться в Вашингтон-трибюн?» – пошутил Хуан Сантос. Кемаль снова ждал в переулке, кутаясь в иношенную до дыр, почти стлевшую куртку. Доброе утро, Кемаль. Мальчик, не отвечая, изучал её из-под полуопущенных ресниц. Я еду в магазин. Хочешь со мной? Молчание. Тогда поступим по-другому, пробормотала выведенная из терпения Дейна и открыла заднюю дверь Ленд-ровера. Садись в машину. Быстро. Мальчик нерешительно помявшись, всё-таки двинулся к автомобилю и неуклюже уселся. "Можно найти магазин, где ещё продаётся одежда?" спросила девушка Йована. "Знаю тут один, едем". Йован, как всегда, рванул с места на третьей скорости. Немного опомнившись, Дайна спросила: "У тебя есть мать и отец, маль?" Мальчик покачал головой. "Где ты живёшь?" Кималь пожал плечами и неожиданно преддвинулся ближе, словно прося защиты. Они вдвоём что-то добрались до Баскарсии, старого Сараевского рынка. Фасад дома разбомбили, но магазин был открыт. Дэна взяла Камаля за руку и повела внутрь. "Что угодно, мадам", спросил продавец. "Куртку для моего друга, примерно его размера". Показала Дэна на мальчика. Сюда, пожалуйста. В отделе детской одежды оказалось несколько мальчишеских курток. Какая тебе нравится, Кималь? спросила Дэйна. Тот ничего не ответил. Мы возьмём коричневую, решила девушка. И ещё нам понадобятся брюки и туфли. Через полчаса Кималь был одет во всё новое. Однако мальчик по-прежнему не произнёс ни слова и дёркнул на заднее сиденье, как испуганный мышонок. Язык проглотил. Хоть бы спасибо сказал. Набросился на него Йован. Кемаль разразился слезами. Дайна крепко обняла обеднягу. Ничего, бормотала она. Всё хорошо, милый, всё хорошо. Господи, что же эта война делает с детьми? Однако, когда они вернулись в отель, Кемаль выбрался из машины и упрямо же в гобы ушёл. Где живут такие, как он? спросила Дейна. На улицах, мадам, в сарае высотней сирот, ни дома, ни семьи. Но как они существуют? Что едят? Не знаю, мадам. На следующий день Кималь, одетый в новый костюм, уже поджидал Дейну. Лицо, обычно покрытое коркой грязи, было чисто вымыто. За обедом репортёры оживлённо обсуждали, будет ли соблюдаться мирный договор. Дэн решила снова отправиться к профессору Младокустаке и выяснить, что он об этом думает. За это время профессор и стал ещё больше, и почти превратился в тень. "Рад видеть вас, мисс Эванс. Слышал о ваших прекрасных репортажах, но" он тяжело вздохнул. Я всё равно не смотрю телевизор. Нет электричества. Чем могу помочь? Я хотела узнать ваше мнение по поводу нового мирного договора, профессор. Откинувшись на спинку кресла, стака задумчиво оглядел девушку. Интересно, что в штате Агаия, за тысячи миль отсюда, принимаются решения, которые, как почему-то уверены, участники переговоров должно повлиять на будущее Сараево. Достигнуто соглашение о тройном правлении. Будут избраны три президента: мусульманин, хорват и серб. Думаете, что-нибудь получится, профессор? Только если вы верите в чудеса, нахмурился тот. Представляете себе: 18 национальных законодательных органов и 110 глав местных администраций. Какая-то политическая вавилонская башня. Это то, что американцы называют вынужденным браком, под дулом пистолета. Никто не желает поступиться автономии. Каждый настаивает на собственных флаге, гербе и валюте. Навязанный насильно мир к добру не приведет. Постепенно Дэйна Эванс из обыкновенного репортера превращалась в... во всемирную легенду. Страстные призывы прекратить несправедливую и бессмысленную войну находили отклик в душах людей всех стран. Каждый понимал, что Дейна не сторонний наблюдатель, а человек, искренне желающий мира и счастья жителям раздираемой распрями Югославии. Мэтт Беккер стал получать предложения от других студий с просьбами позволить передавать по их каналам выступления Дейны. Бейкер был искренне рад за девушку, так быстро ставшую настоящей профессионалкой. Гейна получила собственную передвижную спутниковую телестанцию и теперь была занята с утра до вечера. Больше она не зависела от югославской спутниковой связи. Вместе с Беном они решали, какими сюжетами заняться. Некоторые репортажи шли в прямом эфире, некоторые снимались на плёнку. Дейна, Бен и Энди выходили на улицы, делали необходимые фото заднего плана, которые Дейна позже комментировала и отсылала в Вашингтон. В обед журналисты по обычаю собрались в ресторане отеля. Официанты не успевали приносить все новые блюда с сандвичами. Представители прессы на аппетит не жаловались. В зале появился Родерик Манн, репортер «Би-Би-Си». С очередным сообщением о Суше этот пресс. Слушайте все, потребовал он и начал громко читать. Репортажи Дейны Эванс включены в выпуски новостей почти всех телестудий мира. Мисс Эван стала кандидаткой на получение престижной премии Пибоди. Ну и повезло же нам. Подумать только, запросто общаемся со знаменитостью, саркастически хмыкнул кто-то из присутствующих. Но тут вошла Дейна, и все выжидательно затихли. Привет, весело поздоровалась девушка. Сегодня у меня не осталось времени пообедать. Не возражаете, если возьму с собой свою порцию? Она завернула несколько сэндвичей в бумажную салфетку и поспешила к двери, торопливо попрощавшись на бегу. Остальные, как по команде, уставились ей в спину. На улице уже ждал мальчик. "Здравствуйте, Маль". Молчание. "Садись в машину". Кималь привычно скользнул на заднее сиденье. Дэйна вручила ему сэндвич, и тот жадно, почти не жуя, расправился с ним в два глотка. Дэйна протянула Кималю ещё один. "Не спеши. Никто не отнимет", посоветовала она. Куда едем? осведомился Йован. Дэйна повернула с Кималью. Куда теперь? Мальчик, не понимающий, уставился на неё. Мы отвезём тебя домой, Кималь. Где ты живёшь? Он покачал головой. Мне нужно знать, где ты живёшь. Минут через 20 они добрались почти до самого берега Мельядски и остановились перед большим пустырём. усеянным огромными картонными коробками. Земля была завалена мусором и отбросами. Дейна выбралась из машины. Так это твой дом? Кималь неохотно кивнул. И много детей здесь живёт? Он снова кивнул. Я хочу рассказать о тебе и таких, как ты, Кималь. Нет. Почему? Приедет полиция. И нас хватит, и увезут, не нужно. Хорошо, вздохнула Дейна. Обещаю. На следующее утро Дейна выписалась из отеля. Когда она не появилась за завтраком, Габриэлла Орси, портёр итальянской Altre Station, удивилась. Где Дейна? Уехала, объяснил Родерик Ман. Сняла отдельный домик. сказала, что хочет побыть одна. Нам бы тоже этого хотелось, проворчал Николай Петров. Значит, мы недостаточно хороши для неё? Остальные, по-видимому, были того же мнения. На завтра на имя Дейны пришла ещё одна большая посылка. Поскольку её здесь нет, почему бы нам не устроить небольшой праздник, предложил Петров. Мне очень жаль, но мисс Эванс уже прислала за посылкой, — вежливо ответил портье. Вскоре появился Кемаль, забрал коробку и исчез. «Она даже не желает больше поделиться с нами», — проворчал Хуан Сантос. «Как слава портит людей!» Следующие несколько недель Дэйна исправно выходила в эфир, но больше не появлялась в отеле. Негодование корреспондента все росло. «Дэйна!» и ее заносчивость стали основной темой разговоров за столом. Когда в один прекрасный день на имя девушки прибыла очередная посылка, Петров подошел к портье. «Мисс Эванс уже прислала за коробкой?» «Да, сэр». Петров поспешил в ресторан. «У портье очередная посылка. Кто-то должен за ней приехать. Почему бы нам не проследить за ним?» и не высказать мисс Эванс все, что мы о ней думаем. Послышался одобрительный гул голосов. Когда в дверях отеля появился Кемаль, Николай спросил. «Ты забираешь это для мисс Эванс?» Кемаль кивнул. «Она хотела встретиться с нами. Мы поедем с тобой». Кемаль недоуменно взглянул на него и пожал плечами. «Мы отвезем тебя», — пообещал русский. «Покажешь дорогу». Вскоре караван машин потянулся по пустынным улицам. На окраине города стояло старое, разбомблённое здание. Кималь взял знак остановиться. "Иди вперёд и отнеси посылку", велел Николай. "Мы хотим сделать ей сюрприз". Подождав, пока Кималь войдёт в дом, журналисты распахнули дверь, ворвались всей толпой и потрясённо замерли. В комнате было полно детей всех возрастов и цветов кожи. Большинство были коллеками. Вдоль стены стояло сдюжено армейских коек. Дейна раздавала ребятишкам содержимое посылки и, услышав шум, удивлённо вытрящила глаза. Что? Что вы тут делаете? Родерик смущённо огляделся. Простите, Дейна. Мы ошиблись. Думали, Дейна чуть насмешливо покосился на него. Понятно. Но видите ли, они сироты, им некуда деться. Никому нет до них дела. Многие лежали в госпитале, когда в него угодила бомба. Если полиция найдёт беднях, их просто-напросто упрячут в так называемые приюты, где они рано или поздно погибнут от голода и холода. Но если они останутся здесь, то всё равно умрут. Я пытаюсь сообразить, как лучше вывести их из страны, но пока ничего не выходит. И оглядев собравшихся, она умоляюще прошептала: "Может быть, вы что-нибудь придумаете?" "Кажется, у меня есть идея", медленно выговорил Ман. "Сегодня в Париж вылетает самолёт Красного Креста. Пилот мой друг. И вы поговорите с ним", с надеждой спросила Дэйна. Согласен? Погодите, запротестовал Петров. Мы не имеем права впутываться в такую историю. Нас вышлют из Сараева. А вы и так не имеете к этому никакого отношения, бросил Ман. Мы сами обо всём позаботимся. Я против, упрямо твердил Николай. Все мы попадём в беду. А дети, вмешалась Дейне. Речь идёт о жизни и смерти. Днём Родерик снова приехал к Дейне. Я поtalkовал с приятелем. Он сказал, что с радостью заберёт сирот в Париж, где они будут в безопасности. У него самого двое сыновей. Господи, неужели это правда? охнула Дейна. Не знаю, как вас благодарить. В 8 вечера фургон с эмблемой красного креста подъехал к разрушенному дому. Водитель помигал фарами. и Дейна под покровом темноты начала устраивать детей. Вскоре фургон уже направлялся к аэропорту Бутмир. Аэропорт был временно закрыт для всех, кроме самолетов Красного Креста, привозивших гуманитарную помощь и забиравших тяжело раненых. Эта поездка показалась Дейне самой длинной в жизни. Прошла целая вечность, прежде чем впереди показались огоньки. «Мы почти на месте», ободрила она детей. Кемаль судорожно стиснул ее руку. «Все будет хорошо», – заверила Дэйна. «А вас позаботятся?» «Как же она будет скучать по Кемалю?» Охранник пропустил фургон, и тяжелая машина остановилась перед транспортным самолетом с красными крестами на крыльях и фюзеляже. Рядом стоял пилот. «Скорее!» – прошипел он Дэйне. «Где вас на сила? Мы задерживаем вылет уже на 20 минут». Девушка торопливо помогла детям забраться на борт. Последним шёл Кималь. "Я ещё увижу тебя", пробормотал он, гобы мальчик оттряслись. "Обязательно", шипнула в ответ Дэйна, обнимая мальчика и бормоча про себя молитву. "Поднимайся скорее". Дверь за ним захлопнулась, послышался рёв двигателей, и самолёт покатился по взлётной полосе. Дэйна и Ман не ушли до тех пор, пока огромная машина не взмыла в небо. Знаете, вы замечательная девушка, неожиданно сказал водитель фургона. Я никогда не раздался виск тормозов, и все трое обернулись. Из машины выпрыгнул полковник Гордон Дивяк и уставился в небо, где исчезала тёмная точка. Рядом стоял русский корреспондент Николай Петров. Вы арестованы, объявил полковник. Я предупреждал, что за шпионаж у нас одно наказание расстрел. Полковник. Если вы собираетесь судить меня за шпионаж, девят на смешливо поднял брови, тихо осведомился. А разве кто-то упоминал о суде? Глава 13. Инаугурационные праздненства, парады и церемония принесения присяги закончились, и Оливеру не терпелось приступить к своим обязанностям. Вашингтон, пожалуй, единственный город Америки, где все одержимы политикой, где все посвящено политике, где разговоры ведутся только о политике. Здесь сосредоточена мировая власть, и он, Оливер Рассел, сердце и центр этой власти – Здесь, казалось, каждый так или иначе был связан с правительством. 15 тысяч лоббистов и более 5 тысяч представителей прессы паразитировали насильных мира сего. Оливер Рассел припомнил ехидное высказывание Джона Кеннеди «Вашингтон – город, в котором гармонично сочетаются деловитость южан и обаяние северян». В первый же день после переезда Оливер и Джан осмотрели Белый дом. И хотя бы точно знали его планировку, 132 комнаты, 32 ванны, 29 каминов, 3 лифта, бассейн, лужайка для гольфа, теннисный корт, беговая дорожка, тренажерный зал, кегель-бан, кинотеатр, 18 акров, ухоженных садов и газонов, все-таки были потрясены величием здания. в котором отныне им предстояло прожить 4 года. "Словно во сне, правда?" мечтательно вздохнула Джан. "Я рад, что делю его с тобой, дорогая", жал руку жены Оливер. И в этот момент был совершенно искренним. Джан, идеальная спутница жизни, заботливая и всегда готовая броситься на помощь мужу, Оливер всё яснее понимал, как повезло ему с женой. В овальном кабинете его ждал Питер Тейгер. Первое, что сделал Оливер в новой должности, назначил Тейгера главой администрации. "Знаете, Питер, я всё ещё не могу поверить, что это правда", признался Оливер. "Зато люди поверили", улыбнулся тот. "Недаром голосовали за вас, мистер президент. Для вас я всегда, Оливер, Хорошо. Когда мы одни. Но вам необходимо понять, что с этого момента каждое ваше слово влияет на судьбы мира. Всё, что вы скажете, может пошатнуть экономику и не только нашей страны. У вас больше власти, чем у любого человека на всём свете. Мистер президент, здесь сенатор Дэвис, сообщила секретарь. Просите хизир. Пожалуй, пора приступать к работе, промямлил Тайгер. На моём столе уже успела скопиться гора бумаг. Дверь открылась. "Питер!" радостно воскликнул Дэвис. Мужчины пожали друг другу руки. "Увидимся позже, мистер президент", попрощался Питер и вышел. Сенатор оглядел стол взятия и одобрительно кивнул. "Ты прямо создан для этой обстановки, Оливер". Я могу сказать, как я счастлив видеть тебя здесь. Спасибо, тот. Я всё ещё пытаюсь привыкнуть, подумать только, здесь сидели Адам, Линкольн, Рузвельт. После это тебя не пугает, засмеялся тот. Прежде чем стать легендами, они были обычными людьми, как и ты, заботились о судьбе страны и тоже боялись сделать первый шаг. Я только что от Жан А она на седьмом небе. Из неё получится потрясающая первая леди. Ещё бы. Кстати, я кое-что хотел обсудить с вами, мистер президент. Разумеется, тот сенатор положил на стол список. Что это? Несколько кандидатур для твоего кабинета. О, конечно, но я уже решил. По-моему, тебе лучше сначала прочитать это. Но какой смысл Просмотри, Оливер, жёстко повторил сенатор. Глаза Рассела неуступчиво сузились. Тот сенатор поднял руку. Погоди, Оливер. Не хочу, чтобы ты считал, будто я навязываю свою волю или желание. Поверь, это не так. Просто надёжнее опоры тебе не найти. Я патриот своей страны, парень, и не стыжусь этого. Он чуть задыхался, словно от подступивших к горлу слез. Ты жестоко ошибаешься, если думаешь, что я посадил тебя в это кресло, лишь потому что ты мой зять. Я боролся за твое избрание, потому что твердо уверен, никто лучше тебя не подходит для этой работы. А эти люди помогут тебе выполнить твой долг. Оливер не знал, что ответить. Я пробыл в этом городе много лет, Оливер, и знаю, что усвоил. Нет зрелище печальнее, чем президент, который пробыл в Белом доме всего один срок. Почему? Пойми, за первые 4 года он только начинает понимать, что необходимо сделать для блага американского народа. У него появляется множество планов, и как раз тогда, когда он готов их осуществить, кто-то другой занимает его место. И все эти прекрасные мечты и планы Так и остаются добрыми намерениями. Горько осознавать это верно. Тебе известно, что с тех пор, как в 1897 году принёс присягу президент Маккинли, половина его преемников избиралась всего на один срок. Но ты, Оливер, я сделаю всё, чтобы через 4 года тебя не сменили, и ты сможешь выполнить всё, что задумал. Ну а теперь мне пора заседание в сенате. Дождавшись, пока закроется дверь, Оливер потянулся за списком. Ночью ему приснился кошмар. Мириам Фридлен точнулась и села. К ней поспешил дежурный полицеймен. Надеюсь, теперь вы скажете, кто сделал это с вами. Разумеется, Он проснулся весь в поту. Тяжело дыша, и долго не мог понять, где находится. На следующее утро Оливер первым делом позвонил в госпиталь, где лежала Мириам. "Боюсь никаких изменений, мистер президент", ответил главный врач. "По-моему, состояние её ухудшилось". "Родственников у мисс Фридлент нет?" осторожно заметил Расс. Если считаете, что всё впустую, возможно будет человечнее отключить её от системы жизнеобеспечения. Думаю, следует подождать ещё немного. Иногда случаются чудеса. Джей Перкинс, глава протокольного отдела, наставлял президенты. В Вашингтоне 147 дипломатических миссий. В синей книге, дипломатическом справочнике Содержится имена всех представителей иностранных правительств и их жён. В зелёной адресной книге имена всех дипломатов высшего ранга, жителей Вашингтона и членов Конгресса. Он вручил Оливеру несколько бумажных листочков. Это список зарубежных послов, которых вам придётся принять. Оливер Наспех просмотрел бумаги. Во глаза сразу бросилось имя итальянского посла Атиlio Пеконы и его жены Сильва. Сильва здесь? Они привозят с собой супруг? Как бы между прочим поинтересовался он. Нет, жёны представляются позже. Если мужья вступают в должность. Прекрасно. Я попытаюсь сделать так, пообещал Перкинс, чтобы к следующей субботе все послы были аккредитованы. В таком случае мы, возможно, успеем дать ужин в их честь. Превосходная мысль, согласился Оливер, вновь просматривая список. Ацилио и Сильва Пеконе. В субботу вечером парадная столовая Белого дома была украшена флажками разных стран. 2 дня назад Оливер успел обменяться несколькими словами с Атильо, когда тот представлял верительные грамоты. Как поживает сеньора Пиконы, осведомился он. Моя жена здорова, чуть помедлив, ответил посол. Благодарю вас, мистер президент. Обед удался. Оливер переходил от стола к столу, Стараюсь уделить внимание каждому гостю. Сегодня в этой комнате собрались многие из сильных мира сего. В углу о чём-то переговаривались три дамы, жёны богатых и известных людей. Но насколько им было известно, эти женщины сами играли далеко не последние роли в политике и бизнесе. Оливер поздоровался с каждой и, поговорив несколько минут, отошёл. В этот момент К нему приблизилась Сильва Пиконе и протянула руку. "Я давно ждала этой минуты", прошептала она. Прекрасные глаза вызывающе сверкнули. "Я тоже", кивнул Оливер. "Я знала, что вас изберут". "Не могли бы мы поговорить позже?", едва слышно спросил Оливер. "Конечно", без малейшего колебания ответила она. "После ужина" Когда собравшиеся танцевали в бальном зале под музыку военного морского оркестра, Оливер смотрел на Сильву и думал: "Что за красавица! Какое великолепное тело!" Вечер имел огромный успех. На следующей неделе с первой страницы Вашингтон-Трибюн кричали огромные буквы заголовка: "Президент обвиняется в подтасовке результатов выборов". Расс, не веря собственным глазам, уставился на газетный лист. Хуже придумать невозможно. Они выбрали самый неподходящий момент, чтобы нанести удар. Но кто эти они и как такое могло случиться? Ответ он нашёл в самом низу, где был напечатан список ред коллег. Издатель Лесли Стюарт. На следующей неделе в Вашингтон Трибьюн появилась ещё одна сенсация. Президент будет допрошен налоговой полицией штата Кентукки по поводу фальшивой декларации о доходах. Полмесяца спустя Вашингтон Трибьюн напечатала ещё одну разоблачительную статью. Бывший секретарь президента Рассела подаёт в суд на своего босса, обвиняя его в сексуальных домогательствах. Дверь овального кабинета с шумом распахнулась. На пороге стояла Джан. Ты видел утреннюю газету? Да, но как ты мог это сделать, Оливер? Как ты? Да погоди же. Неужели не видишь, что творится, Джан? За всем этим стоит Лэсли Стюарт. Уверен. Она просто-напросто подкупила эту женщину. пытается отплатить за то, что я бросил её ради тебя, и сумела своего добиться. Надеюсь, этим всё и ограничится. Оливер почти прокричал в трубку сенатор: "Мне нужно поговорить с тобой. Буду через час". Я дома, тот. Горничная провела Дэвисса в малую библиотеку. Оливер почтительно поднялся. Доброе утро. Да, уж. Доброе. Ничего не скажешь, взорвался сенатор. Эта баба не успокоится, пока не уничтожит нас. Не думаю. Она лишь все читают её чёртов бульварный листок, а люди охотно верят любой утке, особенно если речь идёт о таких, как мы с тобой. Тот всё обойдётся и ничего не обойдётся. Неужели не слышал вчерашний репортаж? Они провели опрос, кто будет следующим президентом. Ты в самом конце списка. Лесли Стюарт тебя достанет. Нужно остановить её. Как это говорится? Фурия в Аду ничто в сравнении с брошенной женой. Выражение английского драматурга Конгрива. Годы жизни 1670-1729. Вы забываете другое изречение тот О свободе печати мы ничего не можем сделать. «Можем!» – возразил сенатор Дэвис, оценивающий о гляде взятие. «О чем вы? Садись и слушай. Эта дрянь до сих пор в тебя влюблена и наказывает тебя за все, что ты с ней сделал. Никогда не спорь с теми, кто тоннами расходует типографскую краску. Советую тебе кончить дело миром». «Но как?»